«И все же вы это сделали, осмелюсь спросить, каким образом?» Размеры помещения не совпадали с площадью за пределами кухни. Егоршин погрозил декеру пальцем. «Вот я тебя!» «Один из моих людей в ресторане сообщил, что ты шибко увлекаешься разговором с одной из официанток. то явно был персоной, за которой стоило следить». «За что вы меня и попытались устранить?» спросил декер «Тогда на обратном пути от отмиться».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 «Это гигантский воздушный шар в дырках утечек, которые вы же сами и прогрызаете». но нам что, возражать, что ли?» джемисон тревожно поглядел на Деккера, который не сводил с Егоршина глаз. «Перечень таких занятий можно продолжать и продолжать. Возможности безграничны. Мои агенты хорошо подготовлены ко всем своим видам деятельности. Документы у них высочайшего класса. Работы — непочатый край, информация поступает нон-стопом». Ваша страна угробит себя без единого стороннего выстрела, единственного ракетного пуска. Ничего этого не придется делать, потому как вы сами погубите себя своей тупой беспечностью. При вашем верхоглядстве и тщеванливой самонадеянности вас останется лишь взять голыми руками. Я думал, что все ваши шпионские операции теперь ведутся в киберпространстве. Хакеры с армиями ботов, чтобы влиять на общественное мнение, сказал Джеймсон. Егоршин пожал плечами. «Общественное мнение? Блеф и сплошные фейки. Кибершпионаж? Господа американцы, уж я бы корова мычала!» «Безусловно, запущенная вами кибервойна имеет место и ведется весьма интенсивно, поэтому нам в ней приходится как-то реагировать на вас, оголтелых интриганов и наведчиков. Но никакие боты и хакеры, подтасовки и фейки не сравнятся, на мой взгляд, по эффективности с маневрами в поле». Я о человеческом интеллекте. Люди собирают информацию непосредственно из источника и могут добиваться этого бесконечно гибкими, удонченными способами, которые нельзя сымитировать строчками кодов, тенетами которых вы опутали весь мир. «На войне, как на войне», — рассудил Джеймсон. «А теперь расскажите мне о Митсе», — потребовал Егоршин. «Что именно?» — спросил декер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 «С Мэрилом Хокинсом никаких родственных связей». Деккер открыл глаза и снова сосредоточился на Егоршине. «Давай-ка еще раз разбираем полеты. Мне недавно сообщили, что в ДНК под ногтями Эбигейл Ричардс присутствуют следы третьего лица. Я думал, это Митц и но тест показал, что третья сторона не имеет к Мэрилу Хокинсу никакого отношения». «Значит, это была не Митц и», — сказала Джеймсон. Деккер ее как будто не слышал.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 «Я вижу, подготовлен ты хорошо, но к чему ты клонишь? Митце Гардинер не немка. Она родилась здесь». «Да, это так, и тебе уже шестьдесят два года, а Митце сорок». «Деккер», — вклинился Марс, — «на что ты намекаешь?» Деккер не сводил глаз с Егоршина. «Во время твоей учебы мать Митце работала в кафетерии в штате Огайо. В двадцать два года ты был, наверное, студентом выпускного курса, а она была на несколько лет старше тебе». Егоршин откинулся на спинку кресла. У Джеймисона отвисала челюсть. «Постой, ты хочешь сказать?» «Под этими ногтями была ДНК Митце», — сказал Деккер. «Но это не доказывает, что она Мэрилу дочь. Лиза забеременела от тебя еще в колледже. Она родила ребенка, когда ты еще учился». «Проклятие», — пробормотал Марс. «На следующий день после ее рождения меня отозвали на родину», — тихо сказал Егоршин. «И ты просто уехала, не сказав ни слова?»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 Егоршин презрительным кивком указал на мёртвого Гардинера. «Сколько бы мы ни давали, этому подлицу всё время было мало!» «А Ричардсов зачем было убивать?» «Ты думаешь, Дональд Ричардс тоже не грыз нам карман?» «Он помогал отмывать деньги через банк и требовал прибавку?» «Да, это становилось невыносимым. Пришлось действовать». «Но как ты вовлёк в это дело Митсе?» Егоршин пожал плечами. «Я рассказал ей кое-что о Мэриле, в таком ракурсе, что она решила встать на мою сторону».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 Глаза закатились, и он сполз на пол. «Не остался сидеть и Деккер!» Со связанными за спиной руками он пружинисто оттолкнулся и прыгнул на замешкавшегося Егоршина с такой силой, что сбил его с ног. Тот отлетел назад, ударился о раковиной кульбитом, врезался в оконное стекло, скрывшись где-то снаружи в фонтане осколков. Оставшийся подручный прицелился в Деккера и уже нажимал на курок, когда на кухне грохнул выстрел. Пошатнувшись, подручный в изумлении посмотрел себе на грудь, где расплывалось красное пятно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 «Спасибо. А что ты там сказал насчет 43?» декер повернулся к ней. «Разрыв намертво, номер R43. Любимая комбинация в техасской университетской команде, когда за нее играл Мелвин». Правый текл помогает правому гарду, отбивать текла защиты, а затем вместе с тайтендом запечатывает дефенсив-энда, пока применявший пас уводит корнер-бэка. Тем временем тайтенд отлипает от дефенсив-энда и принимается за главного сейфти.